Глава тридцать первая. Девяносто девятый. Чтобы Лиска не конючила, я ей и не такое пообещаю. Хотя мысль может оказаться неплохой. У клана есть дополнительные возможности. Да и моими достижениями члены клана тоже смогут пользоваться. Частично. В плане моем этого не было. Но обдумать это можно. Хотя главное для меня это то, что я к этой парочке привык. С ними я не один. Одному быть плохо, да и весело бывает с ними. Лиска и скука — это как материя и антиматерия. При соприкосновении друг друга уничтожают с большим бумом. Об этом я думал, вытаскивая лиску из оврага, в который она зачем-то залезла, а выбраться сама не смогла. В пещере я их сопровождал по очереди. Уследить сразу за обоями под водой было бы трудно. При этом мне пришлось решать задачку, подобную детской, проволка волка, козла и капусту. Там тоже была водная преграда, но было проще, так как не было лиски. Я задумался всерьез, кого вести туда первым. Если пуха, то, вернувшись и не найдя лиски, мне придется искать ее по всей локации. Если же наоборот, то найти его в лабиринте пещер будет проще. Пуха я поставлю у озера сторожить, и лиску там я найду быстро. Вариант, что лиска, оставшись одна, ничего не учудит, я, наученный опытом, даже не рассматривал. Загнав обоих в воду, я велел им набрать воздуху и опустить головы в воду. Потом по очереди коснулся каждого рукой и произнес. Обучение. Игрок, вы повысили ранг профессии учитель. Ранг третий из ста. Ну что, получили умения? Вот я тебе был уверен заранее. Да, у меня появилось. И у меня. Умение у меня ныряльщик. Ранг, ранг, первый. ранг первый из десяти. Это они сказали Хорму. Я нырнул с лиской и зажег над собой свет, рассеивающий тьму. Ну, чтобы не боялась Доплыли без проблем. «Игрок, вы повысили ранг умения ныряльщик. Ранг третий из десяти». Неожиданно еще и ранг умения ныряльщик повысил. Вероятно, потому что сопровождал ученика. Еще через пять минут я доставил в подземелье пуха. «Игрок, вы повысили ранг умения ныряльщик». Ранг четвертый из десяти. Точно. За учеников получил. Как я и ожидал, Лиска пропала. Так, Пух, будь здесь и никуда не уходи. Если придет Лиска, никуда ее не отпускай. Я обреченно побрел по лабиринту. Какое самое опасное место здесь есть, задумался я. Наверняка Лиска умудрится туда вляпаться. От крыс она отобьется. А вот встреча с червем... Пожалуй, она там. Но я ошибся. Проходя мимо вырубленного мной тоннеля к покоям Архимага, я застал Лиску, стоящую по пояс в воде. Должно быть, философ уже заполнил тоннель водой, но срыва печати пока не произошло. Там что-то светится, а потом пропадает. Лиска явно хотела туда нырнуть. Результат этого для меня был очевиден. Мне придется идти за ней обратно к точке возрождения. Пронырнуть двухсотметровый тоннель не получится. Лиску я из воды вытащил, но решил подождать и посмотреть. Может, впрямь свечение появилось? Тогда это хорошо. Первая печать Архимага тоже светилась перед разрушением. Через пять минут сидения у кромки воды я действительно заметил слабый свет. Великолепно. Значит, надо еще подождать, и печать сорвет. Пух стоял на посту, когда мы вернулись к озеру. Хм, надежный парень. Значит так, ваша задача — привыкнуть к пещерам. Их вам еще много повидать придется. Прокачать ранги и профессии. Горняк, рудокоп. А также умения. Ловец и ныряльщик. Жить мы будем здесь, у озера. Вот вам карта лабиринта. Я выделил на своей карте эту локацию и передал им. Держитесь всегда вдвоем. Тут работает на меня один червяк. Он тоннели новые прогрызает. Если услышите звук и вибрацию, бегите со всех ног сюда. Здесь он не появится. Попробуйте рыбу ловить. Вдруг она тут есть? Вот дрова и еда. Я достал из сумки дракона мясо, сухие дрова и даже сток сена, купленный мною у мельника уже довольно давно. Устраивайтесь, а я пойду работать. Локацию не покидаюсь ни под каким видом. Лиска, это я отдельно тебе говорю. Ух, ты сейчас за старшего. Выдав указания, в выполнении которых я очень сильно сомневался, я пошел ко входу в покое Архимага. Лиска сразу пошла за мной. Уже все забыла. Минуты не прошло. Что у нее в голове происходит? лиска Ну, мне же интересно, что ты будешь делать. Вполне искренно и даже где-то логично обосновала она. Я буду руду добывать. Фролу давно обещал, и теперь времени на это почти не осталось. Ты, кстати, потом тоже будешь. А сейчас иди к Пуху. Ему одному плохо. Ты о нем не думаешь совсем. Неожиданно этот аргумент подействовал, и я остался один. Попытки открыть вход в покое ничего нового не дали. Ни трещин, ни свечения я там не обнаружил. И отправился добывать руду. Это ресурс непонятный и поэтому бесценный. И его надо много, а лучше — весь. Через интерфейс добавил плюс 200 к сила. Секундное дело. И вот я врубаюсь в породу, постепенно повышая силу ударов и их частоту. Отличие от того же процесса, что я делал в доспехах, не обнаружилось. Через полчаса я добавил плюс двести в ловкость, и работа пошла веселее. Еще через два часа я достиг заданных «пятьсот сила, пятьсот ловкость, тысяча пятьсот интеллект». Руда сыпалась так, будто я прорубал тоннель в песке. Больше времени уходило на сбор руды в сумку. От маниакального обогащения меня отвлекли посторонние звуки. Я остановился. Лиска и Пух стояли рядом. В их глазах был ужас и восторг. «Мих, а когда я так смогу? А что это за руда?» «Тут они вопросы. Стоят!» Лизка крутила в руках поднятый ею, откатившийся недалеко от меня, кусок породы. «Хм, еще месяца три назад я был такой же рудокоп, как ты сейчас. Так что все в твоих руках. А руда это мне самому неизвестно Добывать ее тебе и вовсе рано. Пошли, я покажу вам место, где вы будете работать». Все еще потрясенная лиска протянула мне руду. «Дорогая, наверное. А с чего мы начнем?» «Начнете вы с медной руды. Ну, пойдем, пойдем. Сами все увидите». Организовав процесс прокачки, я оставил рудокопов развлекаться и наказал им почаще менять друг друга. кайло я им оставил свое, старое, а сам пошел к озеру. Лиска, должно быть, к делу создания уюта подошла с душой и выглядела пещера получше, чем раньше. Что она и пух сделали, было непонятно, но как-то это все приобрело жилой вид. умеет женщины даже из пещеры сделать что-то пригодное для жилья. Я приступил к ревизии трофеев от вампира. Раньше я этого не делал, чтобы не спровоцировать систему на признание меня победителем и на выдворение из локации новичков. Да и традиция такая образовалась. Итак, сундук номер один. Открываю, зажмурив зачем-то глаза. Ничего не произошло. Открыв глаза, я увидел. Правая перчатка латного доспеха подаренного богом войны великому герою Сципиону. Полный доспех увеличивает на 50% бонус от каждой его части, плюс 10% ко всем характеристикам. На всех игроков в армии, клане или группе обладателя перчатки распространяется четверть этого бонуса. Ограничений нет. Потерять, продать, украсть невозможно, при смерти обладателя не выпадает. Свидок Армагеддон максимальный. При нарушении печати, под действием магии земли, воды, огня и воздуха, вокруг обладателя разрушаются все магические и немагические преграды, и погибает все живое. Радиус действия — 1 километр. Ограничение. Не действует на божественные сущности и магию богов. Возможно, существование только одного такого свитка. Следующий может быть создан только после использования предыдущего. Слиток — мифрил, отлитый богом-кузнецом. Свойства — три вопросительных знака. Вес — 16 килограммов. Опять три вещи. Но теперь не надо выбирать. У меня сегодня праздник. Это же подарок богов. Другого слова не подобрать. И хоть я его честно заработал, все это слишком дорогие вещи для яслей. Они слишком дорогие даже для победителя ежегодного турнира «Войнов Империи». Теперь это мое. Мысленно я попытался оценить трофеи в рублях. Не получилось. Такого еще не продавали. Да и невозможно это продать. Клан может купить такие вещи только вместе с обладателем. А, впрочем, нет. Это ограничение только на перчатку. Слиток и свиток я убрал обратно в сундук, а сундук — в сумку. Сам сундук патриарха, из-за которого так расстраивался вампир, это же вторая сумка дракона, только его можно даже передавать друзьям или использовать как-нибудь еще. Перчатку же я надел. Прилив сил был заметный, но не запредельный Десять процентов — не так много. Но она же будет повышать все мои характеристики потом. Все! Для пробы новых возможностей я достал меч капитана стражи и сделал несколько выпадов, уклонов и подсечек. Да, я теперь быстрый, ловкий и сильный. Может, Звару все это показать? Он многое посоветовать может Стоп, сейчас решать не буду. Это дело терпит, можно еще подумать. Очередь сундука номер два. Я его открываю уже спокойнее. Левая перчатка латного доспеха, подаренного богом войны, великому герою Сцепиону. Полный доспех увеличивает на 50% бонус от каждой его части, плюс 10% к силе защитных заклинаний обладателя перчатки. На всех игроков в клане или группе обладателя перчатки распространяется четверть этого бонуса. Ограничения нет. Потерять, продать, украсть невозможно. При смерти обладателя не выпадает. Кольцо «Магия огня» усиливает силу заклинаний «Магии огня» обладателя на 10%. Амулет «Высшая защита магии Земли» делает обладателя неуязвимым к магии Земли на время в секундах, равное характеристике «Интеллект» активируется при нападении на обладателя. Да. Потом я уже открыл все сундуки и шкатулки и выложил добро перед собой. «Кераса» — раса, латного доспеха, подаленного богом войны великому герою Сципиону. Полный доспех увеличивает на 50% бонус от каждой его части, поглощает 100% энергии первого магического или физического удара, половину второго удара, четверть третьего и так далее. Защитные свойства обновляются раз в день. Ограничения нет. Потерять-продать-украсть невозможно. При смерти обладателя не выпадает. Кольчуга латного доспеха, подаренного богом войны великому герою Сцепиону. Полный доспех увеличивает на 50% бонус от каждой его части. Резерв энергии плюс 20%. Резерв магической энергии плюс 20%. На всех игроков в клане или группе обладателя кольчуги распространяется четверть этого бонуса. Ограничения нет, потерять, продать, украсть невозможно, при смерти обладателя не выпадает. Пояс латного доспеха, подаренного богом войны великому герою Сципиону. Полный доспех увеличивает на 50% бонус от каждой его части, снижает вес оружия и доспехов обладателя на 50%. На всех игроков клане или группе обладателя пояса распространяется четверть этого бонуса. Ограничений нет, потерять, продать, украсть, понятно, невозможно, при смерти обладателя не выпадает. Кольцо магии Земли» усиливает силу заклинаний «Магии Земли» обладателя на 10%. Амулет «Высшая защита магии огня» делает обладателя неуязвимым к магии огня на время в секундах, равное характеристике интеллект, активируется при нападении на обладателя. Кольцо «Магия воды» усиливает силу заклинаний магии воды обладателя на 10%. Амулет «Высшая защита магии воды» делает обладателя неуязвимым к магии воды на время в секундах равные характеристики «Интеллект» активируется при нападении на обладателя. Кольцо «Магия воздуха» усиливает силу заклинаний магии воздуха обладателя на 10%. Амулет «Высшая защита магии воздуха» делает обладателя неуязвимым к магии воздуха на время в секундах, равные характеристики интеллект активируется при нападении на обладателя. Это из сундуков. В шкатулках я нашел алмазы 30 штук, сапфиры 50 штук, изумруды 70 штук и рубины 70 штук. Камни все примерно одинаковых размеров, и без видимых дефектов. Значение их пока непонятно. Может быть, это для изготовления перстней или диадем? Дальше будет видно. Надев на себя все кольца и амулеты, я решил попробовать обучиться самостоятельно магиям огня, воды, земли и воздуха. Никто меня этому не учил, но на форумах упоминались отдельные заклинания. Так, для начала я попробовал магию воды, как наименее опасную, по моему мнению. Направив правую ладонь на воду, я сосредоточился на желании получить лёд и выкрикнул «Оледенение!». У самого берега появились мелкие льдинки. «Игрок, вы повысили ранг умения самообучения. Ранг четвёртый из двадцати. Игрок, вы обучились профессии маг воды. Ранг первый из ста. Тогда надо сразу попробовать огонь. Мне нужен огонь!» «Воспламенение! Воспламенение!» Над потухшим костром появился дымок. «Игрок, вы повысили ранг умения самообучения. Ранг пятый из двадцати. Игрок, вы обучились профессии маг огня. Ранг первый из ста».